Глава 10. В императорскую южную школу и через центральный вход меня, естественно, не пустили. Формулировка у охранника оригинальностью не блистала. «Пропустить вас не могу, приходите завтра». На этом все. Впрочем, надеяться на развернутое объяснение смысла не имело. В ультимативной форме затребовав начальника охраны, я уже целых 23 минуты стояла в отделанном мраморной плиткой холли, а потраченном на ожидании времени исправно информировал висящий прямо в воздухе огромный циферплат часов. Вначале я ему искренне поудивлялась, но гораздо больше заинтересовала местная защита. Это было что-то запредельное. Явно магическая стена ритмично пульсировала алым и делила помещение надвое. Что за ней скрывалось и разглядеть не получалось. Не просматривались и пять металлических рамок, служащих для прохода. Пространство внутри них колыхалось и словно искажало реальность. Проводив грустным взглядом студентку деловито прошедшую через одну из рамок, я тяжело вздохнула. С территории школы пока никто не выходил. А вот внутрь благополучно прошло восемь студентов. Это девятое. Может быстренько прошмыгнуть через один из проходов? Идея, конечно, заманчивая. На первый взгляд ничего особенного. Человек просто шагает сквозь рамку. Но необычное движение воздуха между опорами откровенно напрягало. К тому же я обратила внимание на запястье студентов. У всех на левой руке красовался ярко-желтый браслет. Наверняка он и служил пропуском. Утверждать этого я не могу, но и рисковать, почем зря, не хочется. Кто его знает, что произойдет при несанкционированном проходе? Валяться тряпочкой на мраморном полу – спорное удовольствие. Уж лучше просто подожду. В том, что меня мурыжет намеренно и начальство придет, я не сомневалась. Как правило, люди при такой особой мариновке начинают нервничать, психуют и уходят. Со мной этот номер не пройдет. К вынужденному ожиданию я привычна. В арбитраже бывало и по 8 часов кряду в коридорах торчала. Само собой, не без дела. Здесь же откровенно не знала, чем себя занять. Отойдя к стене, с невозмутимым видом прислонилась к прохладной поверхности плечом. Нет, но правда, граждане-аферисты уже сильно наглеют. Или надеются, что я внезапно отрешусь от мирской суеты и прямо отсюда подамся в монастырь? Кстати, а идея-то неплохая. Если, допустим, коллектив не женский, а мужской, тогда должно быть интересно. Как объяснят мне умные красавцы-монахи термодинамику? Как расскажут про всякие там электроны, протоны, нейроны? «Ммм, красота. Жаль, мужской монастырь меня не возьмут. А в женский как-то не хочется». Я в очередной раз посмотрела на изученный вдоль и поперек информационный стенд, глянула на наблюдательный пункт охраны. Дежурный в белоснежной рубашке все так же сидел за большим окном. Неожиданно охранник вскочил. Буквально через несколько секунд открылась неприметная дверь, и, уверенно печатая шаг в мою сторону, направился коренастый мужчина в пятнистой униформе. «Ух ты, и часа не прошло». Я демонстративно достала из сумочки мобильной, невозмутимо наблюдая за приближающимся сотрудником охраны. А едва поймала его пренебрежительный взгляд, сработало профессиональное чутье. Этот человек имеет непосредственное отношение к попытке завладеть моими деньгами. И, скорее всего, именно он наводил о Владиславе справки. Подойдя ближе, мужчина цепко оглядел меня с ног до головы, а после безразличным тоном проговорил. Начальник охраны Императорской Южной Школы Роман Антонович Минаев. Слушаю вас. Выдержав красноречивую паузу, я холодно ответила. «Аристократка Владислава Юрьевна Метельская. Глава рода, студентка императорской южной школы». В глазах Минаева мелькнуло что-то очень похожее на недоумение. Однако уже через миг он сухо повторил. «Слушаю вас, Владислава Юрьевна». «Это я вас слушаю, Роман Антонович». Я многозначительно усмехнулась. Не зная местных законов, я больше полагалась на интуицию. Ну и на наглость. Ведь не зря говорят, что она второе счастье. Глубокая складка пролегла меж бровей начальника охраны. Он назадаченно кашлянул. «Мне сообщили, что у вас проблемы». «Разве?» — поинтересовалась я бесстрастно. «Не понимаю, о чем вы», — глухо пробормотал все сильнее хмурящийся мужчина. Нарочито, неторопливо, крутя мобильный меж пальцев, я спокойно заявила. «Странно, конечно, что вы не понимаете, но так и быть поясню. Ваша проблема в том, Роман Антонович, что, являясь студенткой данного учебного заведения, я не имею возможности пройти на его территорию. причем никакого официального основания для этого не существует. Итак, я вас слушаю, господин Минаев». В холле повисла звенящая тишина. Не спеша отвечать, начальник охраны, прищурившись, изучал моё лицо. Я же была собрана и хладнокровно. Уж не знаю, что послужило причиной, трипсирен или профессионализм, но факт оставался фактом. Я не ощущала и намека на волнение. Даже стало интересно. «А вдруг меня удивят и придумают что-то этакое?» Заметив, как на лице мужчины промелькнула легкая презрительная улыбка, вздохнула про себя. «Нет, не удивят. Тут все очевидно». Меж тем, расправив плечи, Роман Антонович с явным превосходством заявил. «Без причины, Владислава Юрьевна, ничего не происходит. Я настоятельно рекомендую вам положить телефончик обратно в сумочку и прямо сейчас поехать домой». В его голосе отчетливо слышалась угроза. Выдержав паузу, Минаев со значением добавил. «И завтра не утруждайтесь повторным визитом». Отдохните лучше дома, для здоровья полезнее. С задумчивым видом постукивая мобильным по ладони, я зацепила краем глаза вошедших в холл студентов. Кромко переговариваясь и не спеша проходить сквозь рамки, они что-то бурно обсуждали. Похоже, у нашего диалога появились свидетели. Мысленно усмехнувшись, невозмутимо поинтересовалась. «Роман Антонович, а на стенде возле охраны информация актуальная?» «Разумеется», — машинально ответил Минаев, тоже обратив внимание на шумных студентов. Затем пристально посмотрел мне в глаза и леденящим душу голосом приказал. «Езжайте домой, Владислава Юрьевна». Не реагируя на его слова, я набрала обнаруженный на стенде номер, нажала на вызов, а потом включила громкую связь. Буквально сразу раздались гудки, а через пару секунд на весь холл прозвучало бесстрастное. «Полиция, говорите». Демонстративно держа телефон на уровне груди, я громко произнесла. Аристократка Владислава Юрьевна Метельская, глава рода, студентка Императорской Южной школы. «В настоящий момент я нахожусь возле центрального входа в школу. В ответ на законную просьбу пропустить меня на территорию от начальника охраны Минаева Романа Антоновича поступил отказ, а также устная угроза моей жизни и здоровью. Прошу выслать наряд». «Группа выехала, ожидайте», — сообщил дежурный полицейский. «Спасибо». Я нажала на отбой и бесстрастно посмотрела на каменевшее лицо начальника охраны. В повисшей тишине отчетливо прозвучал удивленный юношеский голос. «Удачно мы опоздали». «Есть такое дело», — с нескрываемым интересом подтвердил его друг. В этот же миг Минаев в один широкий шаг оказался прямо передо мной и презрительно прошептал. «Дура, здесь глушилки. Записать наш разговор на телефон ты не смогла. А Эти...» — он едва заметно качнул головой, указывая на студентов. «Вряд ли что-то слышали. Ничего не докажешь». И не собиралась, Роман Антонович. Я широко улыбнулась. Пораженный моим заявлением, Минаев шагнул назад. Казалось, он потерял до речи. В этот момент в холл стремительно влетели пятеро мужчин в боевой экипировке. Через удар сердца они стояли между мной и начальником охраны. «Быстро вы!» – произнесла я с искренним уважением. Ближайший ко мне полицейский сквозь ткань черной маски глухо пояснил. Императорская школа на особом контроле. Неожиданно откуда-то из-за спины послышался строгий мужской голос. «Владислава Юрьевна Метельская?» Быстро обернувшись, я увидела мужчину, одетого в темно синюю форму. Заметив мой кивок, офицер подошел ближе. Я дежурный дознаватель Степан Иванович Трикубов. Вы находитесь в полной безопасности. Прошу сообщить, какие выдвигаете обвинения против начальника охраны императорской южной школы Романа Антоновича Минаева. Обвинения? переспросила я задумчиво почесав бровь. Я не сильна в юриспруденции, но как глава рода знаю, что подобные заявления необходимо подтверждать фактами. Увы, наличие угроз жизни и здоровью доказать не смогу. Господин Минаев сообщил, что аудиозапись нашего разговора, сделанную мною на мобильной, прослушать нельзя, так как здесь стоят глушилки. «В холле действительно установлена подобная техника?» – быстро поинтересовался у начальника охраны. Раздувшись от важности, тот самодовольно ответил. «Трегубов, вы же офицер и должны знать, что сотрудники полиции не имеют права задавать вопросы о существующей системе охраны Императорской Южной школы. Обратитесь с официальным запросом». Он ехидно оскалился. Если забыли, то на всякий случай напомню. Без подтвержденного документального разрешения вы не имеете права входить на территорию школы и проводить любые осмотры. Заметив, как на скулах дознавателя заиграли желваки, я мысленно хмыкнула. Эти двое, похоже, друг друга отлично знают, причем неприятельствуют. Мне определенно везет. Именно поэтому я воспользуюсь другими фактами. Я достала из сумочки уведомление от администрации протянула его Трегубово. Это основание для моего сегодняшнего визита в школу. Но, увы, сотрудники охраны меня пропускать отказываются, и официальные причины отказа не сообщают. Прочитав документ, дознаватель нахмурился, о чем-то напряженно размышляя. Забрав у озадаченного мужчины извещение, я озвучила то, что и планировала, вызывая полицию. Прошу вас, как представителей закона, зафиксировать факт моего нахождения здесь и сейчас. Также прошу зафиксировать факт отказа начальника охраны Романа Антоновича Минаева пропустить меня на территорию школы, В том числе и его отказ предоставить распоряжение администрации учебного заведения на запрет прохода. Дознаватель пристально посмотрел на побледневшего как мелминаева и со значением произнес: Ну, бывший коллега, стоит напоминать, что на это мы имеем полное право. Нет, скрипнул зубами от злости Роман. Пройдемте в помещение для охраны, здесь посторонние. Нам и в холле удобно, зловредно ухмыльнулся Тригубов. Повернувшись к застывшим статуями студентам, строго распорядился. Господа! «Прошу вас не уходить, нам понадобятся свидетели». Затем, посмотрев на часы, принялся прямо в планшете заполнять бланк. Отвечая на вполне стандартные вопросы, я внимательно наблюдала за начальником охраны. Было интересно, когда же презрительно кривящие губы Минаев сдастся. Но не может же он не понимать, что происходящая лишь вершина айсберга. Меж тем, дознаватель нарушил привычный мне ход опроса и сухо поинтересовался у Минаева. «Роман Антонович, кто вынес распоряжение о запрете госпожи Митильской прохода на территорию школы?» С ненавистью посмотрев на меня, начальник охраны процедил. «Я проверю». Резко развернувшись, он удалился в помещение охраны. Проводив его взглядом, Степан Иванович посмотрел на меня и тихо сказал. «Бьюсь об заклад, он вынесет пропуск». «Вы же не пойдете на попятную?» В его голосе послышалась тревога. Улыбнувшись, я промолчала. Неодобрительно качнув головой, мужчина сосредоточился на планшете. Вернувшись через пару минут, Минаев действительно протянул мне серенький браслет. Вытянувшись во весь свой небольшой рост, сухо сообщил. В программе произошел сбой. Приношу извинения, Владислава Юрьевна. Браслет наденьте на левое запястье. Это разовый пропуск. Действует сегодня до 19 часов. Дотроньтесь до него пальцем, и он покажет дорогу к административному корпусу. Ректора сейчас на месте нет, но вашим делом займутся. Полагаю, инцидент исчерпан? Я послушно надела браслет на руку. Заметив движение среди студентов, чуть подождала, пока не приблизится и невозмутимо произнесла. «Вы лишь выполнили то, что обязаны были сделать». «Думаю, дознание верно квалифицирует состав правонарушений и установит личности всех виновных в произошедшем». Ну а дальше последует заслуженное наказание. Видя, как изумленно округляются глаза начальника охраны, добавила холодно. «Моя внешность обманчива. Я глава рода. Запомните крепко-накрепко, Роман Антонович. Ваши намерения для меня, как и для дознания, предельно ясны. Я не позволю кому-либо даже помышлять о том, чтобы безнаказанно завладеть моим имуществом». «Минаев Роман Антонович, вы задержаны на 72 часа до выяснения обстоятельств». Официальным тоном заявил дознаватель и постарался скрыть довольную усмешку. «Сдайте имеющиеся артефакты и мобильный телефон. А вас, господа студенты, прошу оставить контактные данные. Вы же, Владислава Юрьевна, можете идти, я с вами обязательно свяжусь». Он пристально посмотрел мне в глаза. И в этом взгляде было многое. Кивнув в знак того, что все поняла, я направилась к ближайшему проходу. За спиной бурно перешептывались студенты. Еще бы такое событие». Без сомнений, уже спустя пару часов о произошедшем будет знать вся школа. С легкой опаской пройдя через рамку, я миновала вторую часть прежде скрытого холла. Выйдя на улицу, на мгновение остановилась и глубоко вдохнула свежий воздух. Затем щелкнула по браслету. Над ним тотчас раскрылась небольшая голографическая карта. Пропуск оказался своеобразным наручным навигатором. Так, поглядывая на волшебный браслет, пошла вдоль шикарного, созданного явно талантливым архитектором здания. Но строение особо не рассматривала. Не до того пока. Мысли занимала предстоящая, пусть и не в ближайшее время, встреча с ректором. Я ничуть не сомневалась, что руководитель элитного учебного заведения к произошедшему не имеет отношения, слишком мелко. Однако он совершенно точно сделает все, чтобы минимизировать потери для репутации школы. Именно об этом ведь и попытался сказать красноречивым взглядом дознаватель. Как же этот мир чертовски похож на родной. Я даже знаю, как все будет происходить дальше. Вначале со мной постараются договориться. Ну а если не соглашусь, то последует война с моим фееричным проигрышем в итоге. Тут я не обощалась. Впрочем, никакой войны. Мне на безнадобности. Гораздо выгоднее иметь влиятельных людей в должниках, нежели враждовать с ними. Да и в целом с нужными людьми стоит дружить. Но все же, с кем в сговоре ненаглядный начальник охраны? Без главного бухгалтера такое дело точно не провернуть. Может, и кто-то из замов доли? Если так, я это сейчас и узнаю. Ректор-то отсутствует. Усмехнувшись, я поднялась по широкой лестнице из черного мрамора, открыла массивную дверь. Оказавшись в огромном холле, на миг растерялась от царящего здесь гомона и мельтешения снующих туда-сюда студентов. Немного постояла, собираясь с мыслями, посмотрела на голограмму с маршрутом и уверенно направилась по коридору налево в приемную.